Глава шестая. К тому времени, когда Георгий проснулся, Полина уже успела сбегать в магазин за лимоном и к родителям за съедобной едой. Сама она питалась у них, поэтому в холодильнике горсаньерки кроме Георгиевой колбасы, вообще ничего не нашлось, а колбаса явно была неподходящей пищей для больного. Она ждала, когда он проснется, и прислушивалась к шорохам в комнате, и даже дверь не закрывала, но все-таки пропустила этот момент и чуть не вскрикнула, когда он появился на пороге кухни, такой огромный, что закрыл с собой весь дверной проем. — Напугал тебя, да? — спросил Георгий. Он стоял, прислонившись к притолоке, и видно было, что у него кружится голова. Взгляд его был какой-то ошеломленный. «Это ты меня перевязала». «От меня как раз дожжешься», — хмыкнула Полина. «Это я Юрку вызвала, брата. Я и перевязывать не умею, и тем более крови боюсь». «Полин, ты прости меня». Взгляд у Георгия был не только ошеломленный, но и расстроенный, и она вдруг поняла, что впервые в глазах у него светится... Хоть какое-то чувство. Кстати, ей, наконец, удалось разглядеть, какого они цвета. светло карева Это, понимаешь, как-то очень уж быстро случилось. Просыпаюсь, чувствую, плечо горит, голова плывет, хотел встать и... Все, отключился. Сейчас смотрю, лежу перевязанный, постель в пятнах, покрывала. Я в ванную заглядывал, тоже все в крови. Прости, а... — Далось тебе это покрывало? — рассердилась Полина. — Ты для того встал, чтобы насчет покрывала поубиваться? — «Ну, Чтобы перед тобой извиниться. — Тогда ложись обратно, — скомандовала Полина. — Извиняться и лежа можно. Ей было смешно, что он такой огромный, так безропотно слушается ее, такую вовсе не огромную, ей казалось, что... Даже если она подпрыгнет, то не достанет рукой до его макушки. А может, просто ей было весело от того, что он, наконец, пришел в себя, хотя его еще водит от стенки к стенке, когда он идет из кухни в комнату. — Юрка велел тебе чай с лимоном дать, — сказала Полина, садясь на ореховое креслице, которое она подтащила к кровати. — Но, может, ты сначала поешь? — Как скажешь. Он все-таки смотрел смущен, а, наверное, продолжал расстраиваться из-за покрывала и из-за всего произошедшего беспокойства. «Только вообще-то я не очень хочу. Но хотя бы бульон надо выпить через «не хочу», — с важным видом заявила она. Георгий еле заметно улыбнулся это мама сказала а она в таких делах разбирается ты не думай бульон не из кубика мама не я она кубики не признает полин это ты не думай ну насчет этого всего сказал георгий ты наверное решила что я бандит да это не потому можно я тебе потом объясню а попросил он просто мне сейчас Совсем не хочется об этом говорить. По его лицу мелькнула тень, глаза сразу словно дымом заволокло, и они стали не карие, а дымно-серые. — Не хочется — не говори, — легко согласилась Полина. — Холебай бульон, а я пока чай заварю. Пока он пил бульон, полулежа на высокой бабушкиной подушке, Полина заварила чай. Поставила на рукодельный столик вазочку с яблочным вареньем и придвинула столик к кровати. — Вид у тебя благостный, — сказала она, глядя, как Георгий допивает бульон из огромной ярко-красной чашки бульонницы. — Значит, жить будешь. — Ну ты че смеешься? — Потому что ты смешная. — Это я в лечебных целях, — объяснила Полина. А.. Так-то я очень даже элегическая. знаешь, с грустиночкой в очах, как все мужчины обожают. Теперь чай, — распорядилась она, забирая у него бульонницу. — У тебя как, язвы желудка нету? Тогда я тебе весь лимон выдавлю, а то Юрк сказал, что у тебя организм ослабленный. — Да я сам могу выдавить, Полин. — сказал Георгий. — Ничего я не ослабленный. Смотри, рот открываю, жую, глотаю. — Вкусное какое варенье, — заметил он. — Прозрачное. — Это тоже мама варит. Я ничего такого не умею, — сообщила Полина. — Называется яблочный рай. — Ух ты! — восхитился Георгий. — Кстати, твой кот однажды слопал целую вазочку, — сказала она. «Какой еще мой кот?» — удивился он. «Как какой?» — возмутилась Полина. «Которого ты мне на месяц оставлял. Егор который. Его ж в честь тебя назвали. Ты сам сказал». «Кот?» Георгий недоуменно пожал плечами и вдруг вспомнил. а кот — точно оставлял. «Только его не Егор зовут, а Гошка». Это я, знаешь, потом однажды вспомнил, но тебе уже не мог сообщить. Времени пустого было много. Лезла в голову всякая ерунда, вот и вспомнил, как кота зовут. Он вообще-то не мой. Мне его у одной девочки пришлось забрать, потому что ее мамаша сказала, что в окно его выбросит. Только он Гошка, а не Егор, — повторил Георгий. — Все равно, он теперь на Егора откликается махнул рукой Полина. — Так что, обратно переназывать будем? — Ну, конечно, не надо. Я тоже на все варианты откликаюсь. — А как это он, кстати, варенье съел? — спросил Георгий. — Я думал, коты не едят варенье. — Мы тоже думали, — кивнула Полина. — Но он, когда к нам попал, все подряд лопал. Его, видно, эта твоя девочка или мамаша ее вообще не кормила. Я даже в ветеринарную клинику звонила, они сказали, ничего съедобного на виду не оставлять, а то он может до смерти объесться. Ну, мы и не оставляли мясо там, сметану, но про варенье никто и не подумал. Конечно, а он влез на стол и съел. «Я смотрю, от меня тебе одни беспокойства», — заметил Георгий то кота наглого подкинул, то замок сломал. Теперь вообще... — Ну, замок, положим, я сама сломала, — напомнила Полина. — Ты наоборот починил? И кот совсем не наглый, а умный, как корабельная крыса. Нюшка его скоро читать научит. Это племянник мой, Юркин сын, — пояснила она. — Представляю, что тебе брат сказал, когда меня увидел, — пробормотал он. «Ничего особенного он не сказал», — ответила Полина. «Думаешь, в обморок от ужаса грохнулся? Юрка вообще адекватный, а тем более в своих всяких Чечнях еще и не такого навиделся, я думаю». «Он военный?» — спросил Георгий несколько напряженным тоном. «Нет», — засмеялась Полина, — «он врач. Ему сто раз предлагали погоны надеть и в МЧС, и на флоте даже». Он у них на каком-то там линкоре или на чем-то еще плавучем однажды оперировал, но Юрка говорит, что он человек сугубо штатской, просто он со спасателями из Красного Креста по разным землетрясениям ездит. — Да пообщаешься еще, он вечером придет. — Зачем? — Укол тебе делать. — А может, уже не надо? — спросил Георгий. Он произнес это таким тоном, что Полина снова засмеялась. — Ты уколов боишься? — спросила она. — Да не в этом дело, — ответил Георгий, и Полина догадалась, что он боится не уколов, а Юру, или, скорее всего, просто не хочет с ним объясняться. Но делать укол пришел не Юра, а девица неземной красоты, медсестра из Склифа. Если бы она сама об этом не сказала, Полина ни за что бы не поверила, что бывают такие медсестры. По ее представлениям, такие длиннющие ноги, русалочьи глаза и роскошные темные волосы могли принадлежать только фотомодели. Георгий, как она заметила, просто офанарел, увидав такого ангела милосердия. У него даже рот слегка приоткрылся. И вид стал такой идиотской, что Полина хмыкнула, подумав, какие же они все-таки незамысловатые. Юрия Валентиновича сразу после дежурства у спасателей вызвали на операцию, одарив больного чарующей улыбкой, сообщила медсестра, поэтому уколчик сегодня я сделаю, а перевязку завтра он сам. Или опять я приду, если... Она выдержала эф... Эффектную паузу и, сверкнув глазами, закончила. «Если Юрий Валентинович опять будет занят?» Полина хотела сказать, что в течение суток Юрий Валентинович, видимо, все-таки освободится, но не сказала, а вышла из комнаты. Просто ей не нравились чересчур самоуверенные красавицы. Впрочем, других ведь красавиц не бывает. На прощание девица небесным голосом заявила пациенту, что... С удовольствием зайдет его уколоть и завтра, и послезавтра. Ей совсем не нетрудно, потому что она живет в двух кварталах отсюда, а вот, кстати, ее телефончик. — Полина! — позвал Георгий, когда входная дверь за медсестрой захлопнулась. — Ну? — спросила она, останавливаясь на пороге комнаты. — Плохо укол тебе сделали? Теперь надо компресс на задницу ставить. «Укол в вену делали», — сказал он, — «так что компресса не понадобится. Она до того на одну девушку похожа, что я глазам своим не поверил». «Красавицы все похожи», — хмыкнула Полина. «Вернее, на мужчин воздействуют схожим образом, сугубо эстетическим». До слюна отделение, ехидно добавила она. Так что, может, это вообще та самая красавица и была, про которую ты подумал? Не может. Георгий улыбнулся, но улыбка вышла невеселая. Стой мы. В чертановской квартире жили, но ее уже нет. Почему нет? Удивилась Полина. Стоит себе, как стояла. Ты ж даже вещи оттуда не перевез. — Красавицы нету. — Нины. — А куда она девалась? — осторожно спросила Полина. — Что-то в его голосе больше не располагало ни к шуткам, ни к ехидству. — Нету, — повторил Георгий. Похоже, об этом он тоже не хотел сейчас говорить. — Ну и не надо. — решила Полина. — Подумаешь? Человек-загадка. — Полина? — вдруг спросил он. — По-моему, у тебя где-то здесь рисунки твои были. К Мэри Поппинс. Я помню, видел, когда мы квартирами менялись. Есть они сейчас? — Ну, есть, — кивнула она. — А зачем тебе? — Я бы посмотрел. — Можно? — Да, можно, — пожала плечами Полина. Только я их не закончила. — Издатели разорились и вообще... Вообще это было ее возвращение к Игорю, но об этом Полина вспоминать сейчас не хотела. Она вышла в коридор, разворошила несколько банановых коробок, в которых хранились ее рисунки. Она ведь так и не успела унести их из гарсаньерки. Иллюстрации к Мэри Поппинс... Нашлись в самой нижней коробке, они были вложены прямо в книгу, и Полина вместе с книгой принесла их Георгию. — Наслаждайся высоким искусством, — сказала она, кладя книгу с торчащими из нее листами перед ним на одеяло. — А то лучше поспал бы. — Слушай, я себя все-таки как-то неудобно чувствую, — сказал он. — Неудобно на потолке спать, — ответила Полина. — А тебе чего неудобно? — Что ты на кухне. — Спишь? — А где мне спать? — пожала плечами Полина. — У тебя под крылышком. — Это, между прочим, твоя квартира. Забыл? — А в той? — Чертановской. — Ну, не могу я там жить! — сердито сказала она, сразу вспомнив надпись на зеркале. — Я тоже. — Ладно, мы это потом обсудим. А я, знаешь, только теперь как-то... Оглядываться начинаю. Он улыбнулся. На этот раз улыбка получилась совсем детская. Стены, потолок покрывала. Опять покрывала? Нет, правда, Полин. Говорят же, пелена с глаз спадает. А вот она только теперь и спадает, да и то медленно. Ты сказала, что я замок починил. А я даже не помню, как, когда. Ладно, спасибо за рисунки. Полина зажгла бра над кроватью, выключила верхний свет и вышла из комнаты, неплотно прикрыв дверь. Наверное, боялась, что он опять потеряет сознание. Георгий открыл книгу и сразу наткнулся на тот самый рисунок, о котором только и думал. Стоит бездельник на крыльце, и шляпа у него с бобинчиками. Рисунок был вложен в книгу на той странице, к которой он и относился. Вот это восхождение, воскликнул король, присаживаясь и запахивая мантию. Посижу недолго, а может и долго, а ты иди дальше. Ты не будешь скучать. — спросил бездельник. — О, конечно, нет. С какой стати? Здесь так спокойно и красиво. Я могу сколько угодно и о чем угодно думать, или, например, спать. Сказав это, он растянулся на радуге, подложив под голову мантию. Бездельник наклонился и поцеловал его. — Тогда до свидания, король, — сказал он ласково. Больше я тебе не нужен. Он оставил мир на спящего короля и, насвистывая, стал спускаться по радуге. Он опять отправился бродить по свету, как бродил до того дня, когда повстречался с королем. Он любовался миром вокруг, насвистывал, пел песни, ни о чем не беспокоился и жил только одним, сегодняшним днем. Порой он бывал одет в роскошное платье, а порой в лохмотье, но где бы он ни появлялся, он всегда приносил удачу и счастье в тот дом, который давал ему кров. Георгий читал это, смотрел на нарисованного Полиной бездельника в шляпе с бубенчиками, с беспечным и светлым взглядом и чувствовал, как слезы текут по его лицу, больше не подчиняясь воле.